Глава 7. Огромный корабль Хорта Минаси висел рядом с Венерой. Внутри царила мертвая тишина. кумп коммандер не включал музыку вот уже несколько саларов. Увы, после смерти ублюдка Декампы ячейки с ресурсами никто не пополнял. Запасы еды и воды подходили к концу, и гонсулат четвертого официона Пьюра начинала волноваться. После уничтожения группы Жнецов саач отправил на Землю свой второй отряд. Однако и тот с поставленной задачей не справился. Демидов продолжал свободно ходить по планете, как ни в чем не бывало. Правда, не так давно Пье сообщили о том, что часть синтетического материала Жнеца каким-то невероятным образом сохранила в себе оцифрованный разум земного агента Родиона Романова, на которого саач сперва делал очень большие ставки. Глупый, но целеустремленный обиженка из местной правящей семьи как нельзя лучше подходил для роли козла отпущения. Даже Пьё это прекрасно понимала. Так вот, останки Родиона каким-то совершенно невероятным образом смогли синхронизироваться с телом земного ученого. Первый стабилизированный гибрид наномашины и человека. Гонсулат не представляла, как такое могло получиться. Однако Фейд, который являлся лидером оперативной группы, смог подчинить себе получившийся гибрид и теперь через него пытался уничтожить Демидова. И вроде все хорошо, но намечающийся ресурсный кризис на корабле вызвал очень много шума среди и без того озлобленного экипажа. Возможно, через пару недель начнется бунт или что еще хуже. Саадж попросту оптимизирует все процессы, а затем казнит ненужных членов экипажа. Вот это куда страшнее уж лучше получить энергетический разряд и умереть за свободу, чем быть выкинутым в открытый космос. Мучительная смерть и неконтролируемый прыжок вообще не мотивировал команду на слаженную работу. А про проклятому тирану и говорить нечего. Рано или поздно он все равно получит то, что заслужил. Однако у личной охраны и армии Сааджа, видимо, осталось за что воевать. Гансулат четвертого официона Пьер-Адрест прибыла, вытянувшись по струнке, отрапортовала пью. «Заходи», — прохрипел голос старого миротворца. Огромные двери распахнулись, и гонсулат зашла в золотой зал. Саадж, как и всегда, сидел на парящем троне и внимательно изучал прозрачный экран с данными. «Желали видеть меня?» — осторожно поинтересовалось Пьё. «Желал», — сухо ответил миротворец, и, вытащив из подлокотника газовый баллон, вдохнул через маску ярко-фиолетовый дым, после чего закашлялся. ну и гадость!» Это был метакаральдин – газ, который восстанавливает теломеры-хромосом, из-за чего старение тела у любого живого организма существенно замедляется. По сути, теломеры – это наконечники-хромосом, которые укорачиваются после каждого деления клетки. Как только эти самые наконечники исчезнут, клетка погибает. Именно теломеры и являются одной из главных причин старения огромного количества живых организмов и биокорпов-трейсеров. Однако был у мета-каральдина один негативный момент. Он не мог замедлять старение тела или биокорпа вечно. По сути, газ давал в долг собственный жизненный ресурс потребителя. Сейчас ты молод и силен, но как только сократишь дозу, или же откажешься от газа полностью, состаришься и умрёшь в течение пары месяцев. Жуткая смерть, если подумать. Ускоренное старение. Гонсулат. Нет. Мисс радрес «Мне очень хотелось бы поговорить с вами лично, вне рабочей обстановки», — холодно произнес Садж и медленно поднялся со своего трона, а затем спустился на пол. Щелкнув пальцами, миротворец отозвал всех фиксирующих дронов и спрятал камеры наблюдения. «Поговорить лично?» Внутри пьё всё похолодело от ужаса. «Саадж — существо, которое могло расщепить на атомы любого», И все эти разговоры лично явно не приведут ни к чему хорошему. Особенно если учесть, что миротворец всегда относился ко всем членам экипажа как к мусору. Ну, разве что мог более-менее продолжительно поговорить с инженерами, охраной, солдатами и Фейдом Красинусом, ибо тот был его правой рукой. «Внимательно слушаю», — отозвалась Пье из последних сил пытаясь скрыть свой страх. «Давай без этого. Договорились». Сложив руки за спиной, Саадж неспешно подошел к девушке. С каждым его шагом сердце пье стучало все быстрее. Еще немного, и он точно услышит пульсирующий звук всепоглощающего страха. — А, и прошу, не надо бояться. Я не идиот. Я прекрасно понимаю, как экипаж ко мне относится. Как вы ко мне относитесь, мисс Родрест. Но хочу отметить, что ваша служба всегда была самой безупречной. Вы, вне всяких сомнений, полезный и важный член экипажа Хорта Минаси. Рада слышать, осторожно произнесла Пье, но страх все равно не хотел ее отпускать. Но о чем же вы хотели со мной поговорить? Садж задумчиво взглянул на потолок, а затем внимательно оглядел золотые стены зала. Пе ещё никогда не видела его таким... растерянным. «Скорее о ком?» Тяжко вздохнув, произнёс миротворец. «Вы же знаете Шри Хакаят». «Угу». Uh -huh. Пё аккуратно кивнула. «Амбурдиен Третьей Страты. Кажется, она не так давно была казнена?» Конечно, все знали Шри Хакаят. Милая и очень добрая девчонка, которая никогда не унывала и всегда старалась поддерживать узников корабля. Дело в том, что она внезапно устроила диверсию. Взорвала один из звездных генераторов, который питал маневровые двигатели. Естественно, злобный тиран тут же казнил нахалку. Шри совершила крайне глупый поступок. На что она рассчитывала, непонятно. Мало того, что корабль нуждался в ремонте, так еще и многочисленные члены экипажа теперь всерьез поговаривали о восстании. И что самое странное, Шри ведь даже не была пленницей. Она солдат из личной армии Прайнца Аджи. «Не совсем», — миротворец нахмурился и взглянул на свой парящий трон. «У меня хватает тайны, которых я предпочитаю не рассказывать экипажу. Однако сейчас я хотел бы доверить одну из них вам». «Не уверена, что достойно». «А вот это уже мне решать». Миротворец щелкнул пальцами, и на его ладони появилась проекция юной девушки в черной форме вооруженных сил Праймса Аджи я никогда не замечал за вами распространение слухов не люблю сплетни но это не делает меня особенной неужели в наше время все обожают перетирать друг другу кости за глаза не то чтобы меня это сильно интересовало но даже я иногда слушаю о чем говорит экипаж а то что канские переболел брюшным таламосом, но об этом никто, кроме вас двоих, не знает. Говорит лишь о том, что вы прекрасно храните секреты, мисс Родрест. Именно это делает вас особенной в моих глазах». «Доверие — очень хрупкий предмет», — пояснила Пё. «Я это прекрасно осознаю, и если кто-то доверил мне секрет, теперь это будет наша совместная ноша». «Вот поэтому я и пригласил именно вас. Но прежде чем я начну, мне хотелось бы задать вам один вопрос. У вас есть дети?» Вопрос вверх пев шок. «Это вообще что? И с какой целью тиран хочет узнать о детях? Чтобы шантажировать?» «У меня нет собственных детей», — созналась Гансулат. «А у вас был опыт общения с ними?» До того, как прийти работать в ней я долгое время помогала родственникам в приютах Звездного Огня и Палладиума Мироздания». «Что ж, в таком случае вы, наверное, сможете хоть немного меня понять», — заключил миротворец, вытащив из кармана своего костюма золотые часы. «Дело в том, что нас с Шри связывают отношения куда ближе, чем солдат и его командир. Шри — моя приемная дочь». Новость стала для Пью настоящим потрясением. Она даже на мгновение забыла про лютый страх и вместо полноценного ответа издала лишь краткое и очень удивленное «А!», -а «Мисс Родрест, вы единственная, кто за все наше путешествие ни разу не предал меня. Да, вы злитесь, что я украл вас и всю исследовательскую группу. Это нормальная реакция, я не осуждаю». Но, тем не менее, в вашей голове нет ни единого злого умысла. — Я просто выполняю свою работу, — строго ответила Пё. — К чему все эти разговоры про дочь? Страх постепенно начинал смешиваться с раздражением. — И в кризисной ситуации это дорогого стоит. Вздохнул миротворец и, спрятав часы обратно в карман, сел на небольшую платформу рядом с массивной колонной. — Понимаю, что вами, скорее всего, движет страх. Но на данный момент только вы сможете мне помочь. Я внимательно слушаю. У вас идеальные взаимоотношения со всем коллективом. Вы знаете всех на этом корабле. Все знают вас, и, главное, весь экипаж доверяет вам. Что вы хотите этим сказать? опасливо сглотнув, спросила Пе. Я хочу рассказать Шри о реальном положении дел и смысле нашей миссии. «Но если я приду один, она меня не послушает. Но вы... вы можете стать моим проводником к ее разуму». «Проводником?» Пео задумалась. «Неужели этот и злобный сухарь может хоть что-то чувствовать?» Верилась слабо. Но, с другой стороны, насколько хорошо Пео знала кум командора. Только по слухам и его отвратительному отношению к экипажу. Хотя что в этом сверхъестественного?» Руководство лаборатории и в ней относилось к персоналу ничуть не лучше, а в некоторых моментах даже хуже. Саадж всегда говорил напрямую, что именно он собирается сделать. Вся его жестокость была предсказуема и даже в какой-то мере логична, а вот руководство лаборатории обожало делать все тихо. Они подавали очередную гадость под соусом, что без подобных изменений ситуация в коллективе только ухудшилась бы. Но Пё постаралась отогнать подобные мысли подальше. Саадж — тиран, который нагло угнал огромное количество сотрудников. И оправдывать его действия сейчас было бы самым неправильным решением. Кажется, у землян подобные сдвиги поведения назывались «Стокгольмским синдромом». «Все верно. Если вы пойдете со мной, то будет маленький шанс, что она прислушается ко мне», — холодно ответил миротворец. «В противном случае вы просто увидите». Очередную истерику моей дочери. Не мое дело, но если вы соврете, то со мной никто не будет общаться. Во-первых, я не привык лгать, или вы замечали за мной ложь, поинтересовался Садж. Нет, но все бывает в первый раз, тут же ответила Пе, чувствуя, что ходит по очень тонкому лезвию. Я никому не вру, потому что могу забыть, кому и что сказал. — Это глупость. Я вышел лжи, — строго ответил миротворец. — И, во-вторых, о нашем разговоре никто не узнает и не должен узнать. Как вы прекрасно понимаете, мисс радрест я крайне прагматичен, и любой лишний язык будет уничтожен в тот же миг. Уж поверьте на слово, я всегда знаю, кто о чем говорит обещаю хранить вашу тайну». Пе низко поклонилась. «Рассчитываю на вас, мисс Радрест». с жестом пригласил Пес за собой. Все это напоминало сюрреалистичный сон. Вечно злой и хмурый миротворец, который относился к большинству членов экипажа как к мусору, вдруг вызвал руководителя отдела снабжения на «приватный разговор». Поведал, что у него на корабле дочь. Зато теперь понятно, почему Шри пошла на такой отчаянный шаг. Родной отец вряд ли будет ее мучить, хотя, зная Сааджа, Пё сильно сомневалась в отеческой любви миротворца. Наверняка отрубил руки и ноги, подвесил за крюки и кормит через трубочку. Вот так выглядело бы максимально реалистично, но не похож Саадж на доброго и любящего папашу. Спустившись на один из самых нижних уровней и пройдя кучу узких коридоров, охраняемых жнецами и армией и миротворца, странная парочка дошла до огромной сферической камеры. Да, на милом личике Шри действительно красовались ссадины и синяки, которые уже начали заживать, однако руки и ноги молодой диверсантки были на месте, а из ограничителей лишь маленький трос, который привязан к правой ноге. «Жива и здорова», — холодно произнес Садж, указав на Шри, которая, в свою очередь, злобно нахмурилась, однако, уверив Пё, сразу же удивленно вскинула брови. Миротворец подошел к камере, а затем щелкнул пальцами. Сфера, словно утренний цветок на рассвете, плавно раскрыла бронированные лепестки. «Что, решил выставить меня посмешищем?» — злобно спросила Шри, недовольно зыркнув на отца. «Скорее признал свою ошибку», — сухо ответил миротворец и присел на краешек ступеньки. «Во всем, что происходит на корабле, виноват я сам. Если мои агенты не могут справиться с жалкой букашкой на земле, виноват я». Если моя собственная дочь взрывает энергетические элементы, подвергая весь корабль опасности, виноват я. Во всех процессах виноват управляющий. И я не справился. — Включил добряка? — усмехнулась Шри. Даже пё обвел вокруг пальца. — К чему эти бесполезные сотрясания воздуха? Ты хотела полететь вместе со мной? Ты полетела. «Я исполнил твое желание». Садж вновь нахмурился и строго посмотрел на дочь. «Я все делаю для твоего благополучия, но что делаешь мне в ответ ты? Ставишь всю миссию под удар». «Миссию? Когда мы собирались в полет, ты сказал мне, что хочешь залечить старые раны, которые остались от битвы с твоим, как я поняла, бывшим другом, который предал тебя». Но ты почему-то не упомянул, что будешь воровать у Сената специалистов, увозя их за миллиарды световых лет от дома и семьи. А еще ты не говорил, что собираешься устроить жатву на Терре. И ради чего? Ради начала войны с Сенатом. Когда я узнала, для чего ты столько лет окучивал бедную планету, я была в ужасе. Миротворцы созидают, а не уничтожают плоды в состоянии зародыша. Эта Терра совсем еще молодая. Ей жить и жить. «Глупое дитя», — вздохнул Садж. Сенат ограничивает жизнь невероятному количеству живых существ в мультивселенной. Все эти слова про естественное развитие — детская сказка, чтобы бастион мог спокойно убивать катализаторов прогресса. Зачем? Да потому что Сенату не нужны конкуренты. И я созидал. Созидал, пока не осознал, что нет никаких ППА. «Мы просто такие же пчелы, которые собирают ядра и несут их в лапы Сената. Никакие мы не боги, никакие не создатели великого чуда жизни». «Погоди, то есть как это нет, ППА? Я сама лично видела сотни тысяч попаданцев», — возразила Шри. «Сотни тысяч?» — усмехнулся Саадж. «Не слишком ли большая цифра для аномалии?» «Математики бы тебе за такое ударили учебником по голове. Потенциально опасная аномалии. Для кого?» «Ты не задумывалась над этим вопросом?» «Сенат обрекает все миры развиваться по самому убогому и жуткому сценарию. Они создали канон, чтобы не морать руки. Зачем? Ведь по их канону люди сами себя уничтожат. И причем ровно тогда, когда надо». Сенат несет колоссальный вред. Он буквально тормозит развитие мультивселенной. Тормозит эволюционное развитие миротворцев, трейсеров, людей и огромного количества живых существ. Миллионы лет наши предки терпели гнет Сената под условным порядком. Я же больше не могу на это смотреть. Я устал. Я хочу закончить с этим, раз и навсегда. В мультивселенной полно зарождающихся планет с куда меньшим населением. Почему ты выбрал Терру с семью миллиардами жителей?» — возмутилась дочь. «Это особенная Терра. Нулевая планета Тангейзера». В голосе миротворца звучала глубокая грусть. «Нулевая планета — условно резервное энергетическое ядро» которая может экстренно подпитать своего хозяина в любое время со всеми вытекающими последствиями у, -у, -у, -у. шри недоуменно посмотрела на отца мне это должно о чем то говорить а вот пев все сразу поняла ну конечно ты слишком юна чтобы помнить об эре темной экспансии тангейзера сухо произнес садж тангейзер это земной поэт между делом я изучала историю многих тр У любой легенды есть свое начало, а в реальности Тангейзер — свихнувшийся миротворец первого порядка. Он настолько опьянен жаждой власти, что предал Сенат и скрылся в темной зоне. Тан захватывал целые галактики, создал расу Иссушителей, которые по его наводке захватывали экзопланеты, но самым ужасным было то, что Тангейзер обожал экспериментировать. Его больной разум создавал планеты с совершенно несовместимыми видами, и он продолжал творить ужасы, пока один из нас его не остановил. У Тангейзера даже был последователь, Кейн, младший братец старушки Лайла Б. Правда, тот был слишком слаб, не справился с последствиями, и Сенат буквально стер его. Но злодеяние Кейна и Шантир – даже рядом не стояли с тем, что творил Тангейзер. И это Терра — его произведение искусства. Его нулевая планета, где стоит маяк в виде трона. Если смертные каким-то чудом смогут активировать маяк, Тангейзер вернется, и тогда нас всех будут ждать очень веселые времена. — Отправь еще агентов, пускай уничтожат трон. Уничтожение трона равносильно активации. — А с чего ты взял, что Тангейзер еще не там? — поинтересовалась Шри. — Если бы он прибыл на свою нулевую планету, от нее бы ничего не осталось. Он мигом бы поглотил ее, чтобы восстановить силы. А потом... Потом началась бы вторая эра темной экспансии. Еще страшнее и хуже предыдущей. — С чего ты взял? когда твоего Тана видели в последний раз? Я был здесь, Шри. Почти две тысячи лет назад Тангейзер решил поиграться с людьми и своими энергетическими зверушками. Он был чем-то вроде верховного божества, а местные прозвали Тана громовержцем, покорителем звезд. Они даже не представляли, как сие пафосное прозвище подходило Тану. Саадж резко поднялся со ступеньки. Хотя я бы прозвал его Душегубом, ибо смерть — его лучшая подруга. — Атангейзери и по сей день слагают легенды, — подтвердила Пе. Очень неоднозначная фигура. — Неоднозначная? — грустно усмехнулся миротворец и подошел к пульту управления сферой. — Много воды утекло с тех времен. А Тангейзеры до сих пор приводят в пример как самого жестокого миротворца мультивселенной. Он был олицетворением жажды власти и крови. Я видел безумие в его глазах, кипящую, беспробудную ярость и тьму. В последнюю нашу встречу Тангейзер едва не убил меня. «Как такое возможно?» — удивилась Шри. Миротворца может уничтожить только другой миротворец. Такова наша природа, и Тангейзер был не в себе. Нес какую-то чушь о своих ошибках. Я хотел прекратить его муки, но сукин сын вовремя создал энергетический перегруз. Сам испарился, а меня оставил умирать. Все, что вы сейчас видите перед собой — итог нашей последней битвы. Тангейзер... «Великое зло. И я предпочту уничтожить семь миллиардов, чтобы спасти гуглеоны невинных жизней по всей мультивселенной. Сожрав ядро местной терры, я захвачу сразу две цели. Заряжусь для дальнейшего сопротивления Сенату и спасу мультивселенную от великого зла. В этом суть нашей миссии. Шри, ты должна понимать, что порой нам приходится смириться с тяжелым выбором. Это необходимо для того, чтобы все остальные жили. Возвращение Тангейзера ознаменует вторую эру темной экспансии, и тогда нам будет уже не до войны с Сенатом. Тан буквально отбросит нас от цели на долгие тысячи лет, а я не могу себе этого позволить. Слишком долго Сенат правил. Система морально устарела. Пора сменить режим — и дать всем разумным существам в мультивселенной дышать свободно. Я надеюсь, моего рассказа достаточно, чтобы ты прекратила вести себя, как взбунтовавшийся подросток». «Достаточно», — насупившись, ответила Шри. «Но ты должен пообещать, что прекратишь убивать экипаж». «С чего ты взяла, что я их убиваю?» — злобно спросился Адж. «А что ты с ними делаешь? Почему их уводят жнецы в неизвестном направлении, а потом ни слуху, ни духу?» потому что они сидят в камерах, так же, как и ты, — сухо ответил миротворец. — Кто знает, когда мне понадобятся их умения и способности. А так они не мешают другим работать и дальше идти к цели. Садж повернулся к Пё. — Я надеюсь, что и вы хоть немного изменили мнение о важности нашей общей миссии, мисс Родрест. «Почему вы не сказали об этом всем?» — осторожно поинтересовалась Пё. «Экипаж должен выполнять поручения капитана вне зависимости от цели. Я не искал единомышленников. Я взял специалистов, которым между делом приходит оплата. Вы обслуживаетесь в лучших медицинских модулях. У вас есть пища, вода и свободное время». «Почему до солдат, охраны и инженеров это доходит, а до ученых и обслуживающего персонала нет?» «Может быть, вся проблема в том, что ты выкрал их из ней с ехидной усмешкой произнесла Шери. Не продала мне всех этих сотрудников за ценный биоматериал». «Что?» Пё была настолько возмущена и зла, что на секунду вновь забыла про свой неистовый страх. «Быть ценным пленником с большой зарплатой». «Лучше, чем рабом, о которого вытирают ноги. Как считаете?» Саадж направился в сторону выхода. И «Я очень надеюсь, что весь этот разговор останется между нами, мисс Родрест». «Я вас не подведу», — сдавленным голосом ответила Пё, пытаясь не заплакать. «Продали. Как кучу лабораторных крыс. За редкие биоматериалы. Ублюдки». Я очень хотела выбежать и закричать об этом. Возможно, коллектив прекратил бы пытаться устроить бунт и с большим пониманием отнесся бы к командору. Однако приказ есть приказ. Если саач считает, что кража лучше работорговли, значит, на то были свои причины. «Эй, а как же я?» «Посидишь еще пару саларов на воде и эмульсии. Лишним не будет», — строго ответил миротворец и скрылся во мраке узкого коридора. «Как всегда!» — вздохнула узница и улеглась на пол. «Как думаешь, он нам соврал?» «Боюсь, что сейчас ему уже нет смысла», — тихо ответила Пё. «И от того еще страшнее, если честно». «С чего вдруг?» «Твой отец. В отчаянии». Фокус с подранком стар как мир. В общем-то, все довольно просто. Агент после недолгого, но желательно убедительного сопротивления попадает на базу к противнику. Там распространяет самоходные жучки, а затем либо героически погибает, либо ждет спасения. Но здесь есть два нюанса. Далеко не каждый враг догадается о том, что агент — потенциальный язык. И второе — есть враги, которые на подранках собаку съели. В обоих случаях агент будет мертв, и самоходные жучки попросту не доберутся до цели. Разведка — дело тонкая. К ней нужно подходить со всей ответственностью. Лично я бы на месте призрака сперва устроил бы заварушку в парке, но для этого одного летающего костюма мало. Возможно, Родион попросту не успел обзавестись нужным количеством жучков. Ну а вообще его спешка вызвала очень большие подозрения. По сути, призраку ничего не угрожало. Он мог готовиться у себя на базе месяц и два, и даже полгода. Мог бы спокойно начать грабить банки за рубежом, Через левых лиц обменивать валюту, а затем через взятки обзавестись хорошими друзьями в небольших частных военных компаниях, которые прислуживали аристократам. А уж через них, имея достаточно большие деньги, можно было бы закупиться практически любыми военными примочками. Родион не настолько идиот, чтобы вот так сразу лезть на рожон. В прошлый раз он долго тыркал в меня жнецами, а потом и вовсе создал мега мобов, чтобы добить наверняка. Несмотря на всю свою глупость, Родион прекрасно понимал, куда надо бить. Он даже умудрился захватить Алису. Это ему дорого обошлось. Если призрак соображает, то к чему эта спешка? Он сомневался в том, что я сразу раскрою его план с подранком? Нет, не похоже. Может быть, Родион сам стал подневольной куклой в руках Сааджа? Это бы многое объяснило. Но самым главным было то, что призрак не в курсе о моем козырном тузе. Воспользовавшись неимоверными связями отца, Настя взяла пару десятков ястребов-наблюдателей. Те пролетели по столице и обнаружили тепловой след от двигателей костюма. Шангов два счета вычислила базу призрака. Этот наноушлепок засел на заброшенном складе Сони, которая в период с 1990 по 1999 активно поставляла в империю бытовую технику. Проблема в том, что склад был подземного типа этокий здоровенно укрепленный бункер, до которого так просто не добраться. К тому же он успел хорошо забаррикадировать все входы и выходы. Конечно, можно было воспользоваться силами Жули, но... «Почему именно так?» — поинтересовался Бармалей, когда мы всей делегацией зашли в огромный гараж парка. «Вы один из сильнейших волшебников мира. Не проще ли разобраться магией?» «Во-первых, о сюрпризе никто не знает» строго ответил я, подойдя к громадине, накрытой темно-зеленым брезентом. «Во-вторых, у демонстрации огромной силы есть свои минусы. К примеру, я и без того прилично вляпался за последнюю неделю. Не думаю, что очередной погром мне так просто спустят с рук. Сделают виноватым, попросят услугу. А я хочу отдохнуть. Вымотался за последние дни». «Зачем тогда демонстрировать всем свою силу?» — проворчала Уся. «Все зависит от ситуации». Если бы меня приняла к себе какая-нибудь посредственная семья, то я, возможно, старался бы скрывать свою истинную мощь для своей собственной безопасности. Это было бы логично, ибо к посредственным семьям никто и не лезет, но я попал к друзьям императора, и если я не буду демонстрировать свою силу, нас размажут. "Никто нас не размажет", мурмя, возразила кошка. "Аркадий Павлович уже укрепился в элитных кругах". "Да неужели? Тогда с чего ко мне постоянно лезет всякая мелкокалиберная шваль?" «Из уважения к Аркадию Павловичу, да мне просто жизненно необходимо демонстрировать всем и каждому, что за свою фамилию я постоять могу. И причем с очень болезненными последствиями для оппонента», — строго ответил я. «Но тем не менее меру надо знать. Мы уничтожим призрака, а затем принесем эту новость на блюдечке охранки, а те, в свою очередь, загладят мои злодеяния перед императором». «Господин, как бы между делом сюрприз оставит после себя идентичное разрушение, что и магия». Но, в отличие от магии, подобное оружие оставляет еще и химический след, с мощным скептицизмом в голосе произнесла Рудольфина. Все верно? согласился я. То есть ты просто хочешь пострелять из сюрприза, удивилась лиса. Все верно, сознался я. Ой я выделывался-то. Уся тут же превратилась в кушку и, подбежав ко мне, бочком начала дубасить по правому ботинку. Вот правду говорят, что мужчина это просто большой ребенок, у которого большие игрушки, мурмя. «Все верно», — пожав плечами, признался я. «Но, повторюсь, призрак не владеет магией, у него технология, поэтому сегодня мы все попробуем отрепетировать захват бункера. Здорово же!» «Скорее то, что от него останется», — тяжко вздохнул Валек, с опаской глядя на накрытую брезентом бандуру. «Ой, да не переживайте вы так!» — отмахнулся я. «Все будет хорошо, я проверял!» «Когда хозяин с таким энтузиазмом что-то говорит...» «Жди беды», — тихо прошептала Рудольф. «Да ладно тебе! Я хоть раз давал повод в себе усомниться?» «Нет», — хором ответили все присутствующие. «Вот тогда без лишних слов едем к складу Сони. Сперва разведка. Вдруг этот кретин догадался взять заложников. Тогда сюрприз применить не выйдет». Я схватился за небольшую лямку и стянул брезент. Вот он, апогей гения местных конструкторов-садистов. Тяжелая огнеметная система «Буратино». Устраивает маленький филиал ада на земле. Площадь поражения до сорока тысяч квадратных метров. Тридцать неуправляемых реактивных снарядов не оставят от бункера призрака и живого места. Про Аркадия Павловича тоже не забыли. Образец для него мы спрятали в подвале, в соседнем квартале. Все продумано до мелочей. Стоп. Лина тут же встала между мной и здоровенной адской машиной. «А ты не думал, что столь подозрительная боевая громадина на дорогах столицы вызовет как минимум кучу внимания и шума в СМИ?» «Думал. Поэтому большую часть пути мы проделаем под землей. Собственно, сам Родион нам на это и указал в прошлый раз. Я озаботился и нашел закрытый проезд к путям». прокашлялся Валюк. «Хорошо», — обреченно закатив глаза, ответил я. «Наш начальник службы безопасности озаботился и нашел секретный проезд, но с моей подачи». В общем, вооружаемся, строимся и едем к складу Сони, а я пока разрулю вопрос с нашей разведкой. Пока формировался наступательный отряд, мы с Анном быстро проверили охрану парка. Понятно, что Родион туп как пробка, но мало ли. Вдруг он решит отвлечь нас подобной фишкой, а сам нападет на парк. Всякое может быть. В итоге решили, что Уся Рудольф и вызванная Сонька останутся помогать нашим стражникам, а Валюк будет тут за главного. Вести наступательный отряд доверили Бармалею. У него уже был опыт в подобных операциях. Значит так. Я подошел к огромному дубу, где обычно сидели все наши белки. «Мюллер, ты здесь?» «Так точно, ваше благородие?» Отозвалась одна из маленьких мастериц и тут же спустилась ко мне. «Чем могу помочь?» «Мне нужна толковая разведчица. Необходимо сползать в один бункер и проверить его на наличие заложников. Есть кто на примете?» «О, есть у нас такая!» Кивнула белка и молниеносно скрылась между заснеженных веток. Спустя мгновение она спустилась в компании темно серой слегка ободранной подруги. «Во, звать Забава! Она две войны прошла!» «Я жажду служить!» — загробным голосом проскрипела ободранная белка. «Две войны!» Я внимательно оглядел потенциальную разведчицу. «Заметно! В общем, нам нужно, чтобы ты незаметно проникла на склад и проверила наличие заложников!» «Как два пальца, командир!» — спокойно ответила она. Кроме разведки могу в тихое убийство, диверсионную операцию, а также саботаж. — Пока занимайся разведкой. Прыгай. Я подставил ладонь, и Забава с радостью запрыгнула. — У нас среди инженеров и механиков есть саперы и снайперы. — Ну, это так, на всякий случай, — предупредила Миллер. Почему я раньше об этом не знал? — Потому что вы не спрашивали. — Согласен мой косяк. После задания обсудим, кто из ваших сотрудниц может держать оружие. А пока вольно, офицер. Благодарю за сотрудничество. Рада служить, командир?» Кивнув, Мюллер быстро залезла обратно в заснеженную корону огромного дуба. Мы с новоиспеченной разведчицей вернулись обратно к гаражу, напротив которого успел выстроиться весь наш наступательный отряд в костюмах омской городовой. «Отлично. Теперь вопрос ко всем присутствующим. Я внимательно оглядел бойцов. «Кто-нибудь?» Умеет ездить на Буратино. И все же есть один жирнющий плюс в энергетических источниках питания для движителей. Они не выбрасывают выхлопные газы, а значит можно ездить абсолютно везде. К примеру, по заброшенным тоннелям старого метро. Буратино мог ехать со скоростью в 65 км в час. Увы, на большее его силовая установка не способна. А еще мы потратили почти 40 минут, чтобы сделать гусеницы платформы безопасной для железнодорожных путей. БТР и бронированным внедорожникам пришлось неспешно плестись за металлическим демоном. «Выйдем на царьевке, прямо возле заводской зоны», — произнес Бармалей, указывая на точку выезда на карте. «Нужно будет проехать еще два квартала по поверхности, но я уже узнал обо всех камерах наружного наблюдения, так что проблем не будет». «Вот тут», — адский зам указал на выделенный квадрат. Дорога, по которой грузовики возят уголь, но они работают до восьми вечера. Смена закончилась, поэтому используем вот этот слепой участок. На бумаге все прекрасно. Ан внимательно изучил карту. Но над этой территорией летают ястребы, а вот здесь. Страж весов ткнул указательным пальцем в небольшой поворот. Заводская дорога примыкает к большой проезжей части, которая ведет нам кат. Там довольно оживленное движение. «Не сейчас. Все, кому надо, уже разъехались», — пояснил Бармалий. «К тому же въезд на проезжую часть в горку. Чтобы нас увидеть, нужно целенаправленно остановиться и выглянуть вниз. Думаю, адекватный человек точно не будет такого делать. Чем там любоваться? Грязными заводскими трубами до да кучи жутких заброшенных складов, о которых Долгоруков почему-то забыл...» «Забыл, ага», — хмыкнул Анобис. «На бумаге все склады бесхозные и подлежат ликвидации». Однако там много чего хранится. Аристократы не торопятся отдавать эти земли под программу реновации. Вот и отстегивают Долгорукову на лапу, пока не сбагрит все запрещенное. «Ну, будем надеяться, что наш Буратино не сильно навредит их имуществу», усмехнулся я и придвинулся ближе к карте. «Главное — продумать путь к отступлению. Вот тут находится пожарная часть номер 911. Две минуты на сигнализацию. Ребята соберутся и приедут примерно за восемь минут. «Дорога до на нашей цели одна и пересекается с нашей. То есть после атаки у нас будет около десяти минут, чтобы свалить обратно в метро». «Не проблема». Бармалей указал на обведенный желтым кругом съезд. «Сперва поедут все БТРы внедорожники. Они будут стоять на плато, чтобы в случае поломки буратина сразу поехать на штурм. А наш поджигатель будет ближе к метро. От предполагаемой позиции до точки въезда в тоннель он доберется за четыре минуты. Этого с лихвой хватит, чтобы успеть до прибытия службы спасения». «Готовность пять минут!» — сообщил водитель. «Принял. Я отсел обратно на свое место, прокручивая в голове все, что мы должны были сделать. Температура при взрыве около трех тысяч градусов Цельсия. В таких условиях даже микробы не выживают. Будет очень интересно посмотреть, что же Нурсы сделают созданием склада, и будет ли это хоть немного похоже на огненный стол пустиньи или моё дыхание солнца». Несмотря на процветающую магию, люди продолжали клепать смертоносное оружие для солдат-бездарей. Может быть, спутниковая связь Столетова не такая уж и бесполезная затея. Как только вся наша техника выехала на поверхность, я решил присоединиться к бойцам и прокатиться верхом на броне БТРа. Бармалей и Аноби последовали моему примеру. Проехав большую часть пути, мы практически выдохнули. Оставалось только преодолеть выезд на проезжую часть, и, как назло, Прямо возле дорожного знака стоял человек. «Стоп, глушим все», — приказал я, и наша небольшая колонна со скрипом остановилась. Прекрасно. У нас были доли секунды на то, чтобы быстро решить проблему. Немного приглядевшись, я понял, что угрозой оказался самый настоящий алкаш. В порванной фуфайке, старой шапке-ушанке и пыльных ватниках. Он стоял, покачиваясь, и исправлял нужду свободной рукой, удерживая початую бутыль непонятной жидкости. «Пам-пам-пам! Бирма на связи! Пам-пам-пам! Из князи в грязи!» — напевал неожиданный гость и, смачно икнув, наконец-то закончил свои естественные мероприятия. Ему не было совершенно никакого дела до боевой колонны. Видимо, хорошо провел вечер у соратников и теперь отправился дальше, искать приключения. Ничего не предвещало беды, но один из внедорожников вдруг громогласно просигналил. «Уж не знаю, что это было. Случайность или же идиотская шутка, но руки я этому водителю точно оторву». Алкаш остановился, а затем медленно повернулся в нашу сторону. «Мать моя, женщина!» — выдохнул он и начал медленно пятиться назад. «Нет, нет, этого просто не может быть. Испанцы! Испанцы в городе! Фосфором в Москву матушку жечь пришли!» В этот момент из нагрудного кармана моего пальто выглянула забава и злобно воскликнула. «Слышь, мужик, проблему ищешь!» Уж не знаю, что в этот момент происходило в голове алкоголика, но он с яростью взглянул на бутылку, смачно выругался, а затем разбил ее о кусочек асфальта, который небольшой лужицей выглядывал из-под снега. «Вот ты пришла за мной, белочка, за душой моей! Все, бросаю пить, я проклятая!» С этими словами бедолага разрыдался и припустил дальше по дороге так, словно увидел не белку, а здоровенного дракона. «Вот как знала, что мех надо восстановить! Но ведь шрамы украшают воина!» — воскликнула Забава и спряталась у меня в кармане. Немного помолчав, мы двинулись дальше к позиции. Больше никаких странных инцидентов с нами не произошло, что не могло не радовать. «Забава, я вытащил белку из кармана. Долго не копайся, мы очень ограничены по времени». «Так точно!» «Все будет в лучшем виде», — отрапортовала Забава и, спрыгнув на землю, побежала в сторону заброшенных складов. Буратино подогнали на небольшую, но закрытую с трех сторон площадку, а БТР внедорожники поставили на возвышенность, чтобы можно было сразу пойти в атаку в случае неисправности тяжелой огнеметной системы. Но вариант со штурмом я рассматривал в самый последний момент. «Златан знает, что там призрак успел наворотить внутри. А терять людей сейчас очень не хотелось». Спустя час забава прибежала обратно. Быстро ты! удивленно произнес я и поднял запыхавшуюся белку на ладонь. Как обстановка? Заложников нет, людей нет, кроме одного психа в мерцающей броне. Это наш клиент. Его мы тоже планируем зажарить топливовоздушными снарядами, пояснил я. Чем он занят? Я добралась до местной системы видеонаблюдения. Этот псих делает что-то типа сборочного цеха. Суетится а, видимо, понял, что его план с исследованием обороны парка пошел барсуку под хвост. «Прекрасно! Ты молодец!» «Всегда рад стараться!» — отрапортовала белка и прыгнула ко мне в нагрудный карман. Бойцы и моя божественная команда успели отойти к БТРам и внедорожникам. Мне было очень интересно посмотреть, как Буратино наводится. Это ж, по сути, крайне примитивная боевая техника. Шасси от старого танка и пакет с направляющими трубами. Как оно работает, было для меня загадкой. Пять снарядов? с легким сомнением произнес Анубис. А немноговато будет. Нормально, заверил я. Он там как в бункере сидит, поэтому, пока прогрыземся, может быть, и не хватит. Ну, смотрите сами, пожав плечами, ответил страж весов. Суть топлива воздушного снаряда заключалась в том, что он буквально поджигал воздух. Горючая распылялась в виде спрея, что позволяло ему проникать в любое окно, щель отверстия и даже скважину. От подобного не уйти. Самое страшное оружие, если не считать нейтронное, фотонное, ядерное и магическое. Один из стражников, который в прошлом служил наводчиком артиллерийского самоходного орудия, показал мне систему наведения нашего веселого буратина: Лазерный дальномер, оптика для прицеливания, датчик крена и электронный баллистический вычислитель. Ничего сложного. — А нас не заденет, — поинтересовался я. — Минимальная дальность стрельбы — 400 метров, — пояснил наводчик. Ну У нас до склада 850. К тому же мы стоим на возвышенности. 18 метров немало, так что мы на безопасном расстоянии. Отлично, удовлетворенно кивнул я. Сперва запустим пять снарядов, посмотрим, как пойдет. Если что, добавим. Кстати, а каков шанс, что пакет с пусковыми трубами не сработает? Минимально, ваше благородие. Все системы в идеальном состоянии. К тому же пакет новый. Превосходно. Что ж, тогда по моей команде начинай пуск. Я поспешно вылез из боевой машины и отправился к остальным любителям фейерверков. Пакет с направляющими трубами медленно приподнялся. Вот он, тот самый момент праздника, который все так долго ждали. Я вытащил рацию и... Огонь! Яркие вспышки слепили глаза. С неистовым грохотом и последующим свистом здоровенные термобарические снаряды устремлялись к своей цели. Первый снаряд вспыхнул огненным шаром, накрыв половину склада и превращая все вокруг в пепел. Второй уничтожил остатки, добавив еще больше беспощадного огня. Вот он, истинный филиал ада на земле. Лучшие умы с трепетом создавали этот кошмар. Огонь возмездия. Ярость технологических богов. Третий и четвертый снаряды рванули уже на территории возле здания, поглощая стены и разбитую площадку. А вот пятый... Пиатр рванул возле соседнего склада с запрещенкой, щедро поджигая ни в чем неповинное строение и рушая его стены мощной взрывной волной. Перебор. Лина с осуждением посмотрела на меня. Ой, да ничего страшного. Всего-то одна стенка загорелась. Сейчас приедут ребята, и все поту... Договорить я не успел, ибо второй склад рванул с такой силой, что наши лица обдало теплом. Небольшой, но довольно жуткий огненный гриб медленно пополз вверх к ночному небу. Упс. Выдохнул я, а затем повернулся к бойцам. Парни тут же начали грузиться в БТРы и внедорожники. Я хотел последовать их примеру, но услышал неистовый вопль полной боли и отчаяния. «Демидов!» Весь объятый пламенем, из огромного пожара медленно вышел призрак. «Что за...» Я не мог поверить своим глазам. «Три тысячи градусов. Из чего вообще делали этих наноботов?» «Что теперь?» С волнением спросила Лина. «Попробуем добить», — сухо ответил я, схватившись за рукоять Джекича. «Ан, проследи, чтоб все ушли в метро. Заунывыч, давай костюм». «Господин, ты прикалываешься?» — возмутилась волчица. «Его даже эта шайтан-машина не взяла. Что ты будешь с ним делать?» «Папа будет разбираться старым дедовским методом». Я встал на краешек обрыва. «Это как?» «Много и сильно бить».